Глава 7. Эфирные этюды профессора Пупа. Пока профессор Пуп поправлял здоровье на водах Карловых Вар, благотворители перевезли лабораторию в швейцарские Альпы. Общество даже приобрело старинный орган, на котором, по заверению знакомого фальцета из телефонной трубки, некогда играл сам непревзойденный Иоганн Себастьян Бах. «Играл и руками, и ногами», — довольно пищал далекий абонент, «причем ногами сучил, как сущий дьявол». К новому месту якобы доставил дирижабль, а сопровождала его женщина необыкновенной красоты, назвавшаяся Мединой. «Патрон летит с нами», — она играла с ручной гуаной, «только в полете ни с кем не разговаривает». «Ах, так господин Жабон тоже здесь!» — обрадовался профессор. «И как только мы разминулись!» «Жабон?» — красотка взглянула с удивлением. Пуп выбросил руку, ловя пролетающую мысль, и она отшатнулась к спинке. «Пардон, если напугал!» — он полез в портфель за контрактом. «Жак Жабон, соучредитель, вот его подпись!» Женщина нехотя пролистала бумаги. «Это подпись маэстро Ногуса», — сказала она. Такой ответ ученого озадачил, но поскольку с продолжением экспериментов вопросов не возникало, он и не стал их больше задавать. Ну, показал этот Ногус какой-то свой трюк, фокусники на то и фокусники. Окинув взглядом безупречную фигурку и кукольное личико провожатые, он отвернулся к иллюминатору. Перед посадкой Цепелин сделал круг над виллой, стоявшей на краю отвесной скалы, И, показав пассажирам красоту и неприступность этих мест, опустился укрытого трапа коридора. В тот же вечер состоялось знакомство мага и профессора, оставившее у последнего двоякое впечатление. Испытывая искреннее расположение к меценату, Пуп не мог избавиться от чувства, что при каждом взгляде этого бесцветного человека за пазухой шарят холодные липкие ладони. Он даже стал тайком почесываться, Но, несмотря на постную физиономию странную манеру таращить ноздри, Ногус был любезен, просил обращаться без церемоний и лично повел показывать лабораторию. «Пустоскоп произвел на меня большое впечатление», — сказал он. «Странно, что вы решились доверить газетчикам свою тайну». «О, что вы! Ни один из них и не понял, что это тайна», — ученый остановился, уступая дорогу. Настоящая тайна настолько слита с вашей глубиной, с вашим личным аккордом, что можно сто раз ее открыть, а каждый услышит и поймет по-своему. К слову, совсем не так, как вы сами. С личным аккордом, Ногус прошел вперед, с глубиной. То, как звучит ваша тайна, якоб незаметно поскребся под галстуком, никто, кроме вас самого, знать не может, разве что... — Что? — задержался Мак. — Тот, чья тайна звучит так же, как ваша. Знакомясь с Виллой, оказавшейся настоящим дворцом, профессор взирал на роскошь с равнодушием зеркала, а вот орган вызвал у него настоящий мальчишеский восторг. — Но и от физгармонии мы отказываться не будем, — радостно восклицал он, оглядывая ряды трубок. Арган будет организовывать проход в эфир, а физгармония — гармонизировать. Помещения, предоставленные обществом для лаборатории, оказались выше всяких похвал. Пуп даже заметил, что они чрезмерны, поскольку пустоскоп уже не требует столько места, а сам он большую часть времени проводит в краях границ незнающих. В полдень следующего дня пришли снять мерки. На вечер был назначен званый ужин. Фраг доставили уже через пару часов, и тот пришелся как раз в пору. Этикетки говорили, что одежда сшита в миланском ателье. «Вот опять фокусы», — подумал Якоб, застегивая брюки. «Что же это за дирижабль такой, что носится, как ракета?» Одевшись и причесавшись перед хрустальным, подсвеченным аркой электроламп-зеркалом, он с удовлетворением отметил свой посвежевший вид. Вопреки ожиданиям гостя, в зале зажженным камином, кроме ногуса, медины и пары стюардов с латинской «н» на френчах, не было ни души. Мак оказался на удивление приятным собеседником. Все время молчал и только слушал. Якобы же, впервые за многие годы оказавшись в компании очаровательной дамы, заливался соловьем. Он с упоением же картины эфирных путешествий и то и дело вскакивал, подражая повадкам разных сказочных существ. Медина, наблюдая за ужимками и телодвижениями увольня профессора, оглушала тишину зала неженским хохотом. Но Гус, напротив, слушал без эмоций, изредка подергивая ногой и заглядывая в манжету а пуп бегал вокруг стола, задранный в руке салфеткой, показывая корабль-призрак, корчил физиономии, изображая духов в пещере языческого божества, а мимоходом припомнил курьезный эпизод, когда, пролетая над эфирной Евразией, увидел гигантскую запотевшую бутыль, словно левиафан, вынырнувшую из Белого моря квашеной капусты со стравками рубиновой клюквы. «Это какая должна быть плотность желания у отчаянного северного народа?» — воскликнул, поднимая бокал, чтобы спроецировать столь цельный образ над колоссальной, просто колоссальной по размерам территорий. История пришлась к столу, и Медина провозгласила тост за отважного разведчика тоненького мира. Когда же, совсем растрогавшись, Якоб поведал о самом сокровенном — сияющем крыле, Ногус впервые за вечер как-то сразу подобрался, взгляд его ноздре перестал быть пространным, и он попросил вспомнить все до мельчайших деталей. Солнечная лужайка и пони его не заинтересовали, но разомлевший профессор, за пазухой которого шарило бесчетное число ладоней, ни о чем больше поведать не смог». Как закончился ужин, он помнил смутно, но кучка сплюснутых лимонов под стулом мага накрепко отпечаталась в памяти. На утро у него сильно болела голова и терзало чувство вины. Но воспоминания о том, как смеялась Медина, улучшили настроение, ему даже показалось, что смуглую красавицу удалось впечатлить. Приняв холодный душ, Пуп поспешил в лабораторию, где тут же принялся расписывать органный пульт одному ему понятными символами. «Впервые вижу, чтобы на клавишах что-то писали», — бесшумно подошел Ногус. «Да, я вел в уравнение музыкальные величины», — ученый чертил с удивительной быстротой. Получилась адакая музыка Она и помогает прокладывать эфирный курс, Но моего новаторства здесь нет. Мир — это гигантский музыкальный инструмент, и все мы — волны в океане звуков». «Что вы говорите?» — маку ущипнул кончик носа. «Да, достаточно взять нужную гармонию и милости просим. Океан сам к ней прислушивается и дает дорогу». Ногу спадался вперед. «Вы впечатываете формулу в пространство, играя на органе» и оно само расступается перед вами, как Красное море перед Моисеем, — втянул ноздрями воздух. Вы следуете за темой, как по проложенному маршруту. В этом секрет вашего гениального открытия. О, не преувеличивайте, мой друг, — я посекся и залился краской. Вы не обиделись, что я назвал вас своим другом? Иронимус снисходительно похлопал его по плечу. «Продолжайте, дружок, это занимательно». Так вот, Пуп благодарно блеснул линзами. «Настоящий секрет в любви ваших старших. В ней все ключи, все коды Вселенной. А формула, да, она набирается в соответствии с координатами сердца, но это далеко не главное». «Значит, вводим координаты, и дело в шляпе», — перебил его Ногус. «Только помните». Музыкальная секунда отличается от секунды широты и долготы в картографии, он послюнявил карандаш. К тому же на эфирное путешествие влияет масса всего, в частности, форма вашего внутреннего тела. Какого? Маг дрыгнул ногой, словно брючено стало жать тело. Внутреннего? Пуп любовно коснулся переключателей регистров того, что путешествует по тонкому миру, пока ваша физическая оболочка ожидает в шкафу». «В шкафу?» «Ну, конечно», — профессор улыбнулся. «Вы же не думали, что будете разгуливать по эфиру, как есть во фраке с бабочкой. Там будет странствовать та фигура, что вы натренировали долгими умственными упражнениями и душевными переживаниями. Кстати, внутреннее тело тоже имеет мускулатуру». «Да ну». Ногу с украдкой поднял с пола сплюснутый лимон. Ее можно тренировать, не вставая с постели. «И как же?» «Например, читая священное писание?» «Вы шутите». Мак сунул фрукт между пультом и катушкой трансформатора и отряхнул узенькие ладошки. «Не капли?» Пуп повернулся к собеседнику, снимая очки. «А биржевые сводки?» «Что биржевые сводки?» «Они внутреннее тело тренируют?» «О, — профессор задумался, — это уже штанга. Такие упражнения крайне вредны для сердца». Иронимус подышал одной ноздрёй, зажав другую пальцем. «Поскажите, дорогой профессор, — поменял ноздрю, — как вообще это ваше внутреннее тело влияет на путешествие по эфиру? Там же все из одной и той же субстанции». «Из одной, да не совсем». Якоб взглянул близорукими глазами. «Симфония тоже состоит из одних звуков, но все они разные. А невидимый мир соткан из бесчисленных гармоний тем, минорных и мажорных, консонирующих и диссонирующих, звучащих гравы или напротив преста. А вдруг тональность эфирной местности, где вы путешествуете, будет далека от вашего личного лада? Тогда гондола не разовьет скорости» а она — часть вашего душевного аккорда. И еще, — он отвернулся к клавиатуре, — вам придется потренироваться с фокусом. — Ну, здесь опыт есть, — маг понюхал ладошку и брезгливо поморщился. — А то крыло, о котором вы рассказывали, насколько оно блестящее, — спросил между делом. Пуп мечтательно вперился вдаль. «О, тысячи солнц меркнут рядом с ним», — сказал вдохновенно. «А ведь я уловил лишь ничтожный отблеск». «А целиком это сияние поймать можно?» Для мыти музыки он все еще созерцал пустоту. «Нет ничего невозможного». «Поскажите», — Мак доверительно понизил голос, «его можно каким-либо образом задержать, чтобы затем продемонстрировать». «Помилосердствуйте», — встрепенулся Якоб. «Разве можно задержать чувства?» «Уверяю, мой друг, еще как можно!» Попу грюмо молчал. «Тут проблема этического плана», — произнес, глядя в стену. «Некоторые вещи лучше не показывать, если люди сами их не видят. Они могут это не понять или понять отчасти и неправильно истолковать. Это уже не ваши заботы». Иронимус сжал плечо изобретателя тонкими пальцами. «Так как же?» Якоб вздохнул, сдаваясь. «Честно сказать, я об этом уже думал», — признался он. «Для того, чтобы воспроизводить объекты одного мира в другом, нужен прибор, обладающий свойствами обоих. Им мог бы стать проектор-рефлектор, но для излучателя потребуется вещество переходного плана, как амальгама для зеркала». Увы, формулу такого вещества я еще не вывел. А к середине будущего лета смогли бы, — с надеждой спросил Мак. Поуп озабоченно потер лоб. Отказывать он в принципе не умел, а такому благородному товарищу не стал бы и подавно. А поскольку верил в безграничную силу своего искусства, то кивнул и снова уставился в стену а я бы и сам составил вам компанию в эфирных прогулках, ногу спотер ладошки. Ну, это куда легче, профессор оживился. Всего-то потребуется второй пустоскоп и генератор случайных нот». «Только у меня к вам просьба», — маг наклонился к собеседнику. «Обо всем, что касается наших планов, никому ни слова». «Помилуйте, кому я могу что-то рассказать?» Сюда же можно добраться только на дирижабле. «Я это имею в виду», — таинственно пробасил патрон. Окрыленный вниманием смуглой красавицы и доверием благотворителя, Пуп взялся за дело с удвоенной энергией. В конце каждой недели он составлял подробный отчет об исследованиях, и некоторые его записи мы приводим ниже. Скрупулезное изучение человеческих сердец, отмечал он, опровергает бытующее мнение, что двух одинаковых людей в природе не существует. Напротив, таковых превеликое множество, и внутреннее сходство субъекта безоговорочно опережает внешнее. По утверждению ученого, набор и функции эфирных органов человека стандартны, как и органы физического тела. А устройство личности копирует государство со всеми его атрибутами. Там имеются Министерство иностранных и внутренних дел, финансов, обороны, образования, здравоохранения, почта и даже тюрьма. Разница лишь в том, насколько каждый из этих институтов развит и удален от срединной точки — эгоцентра, что в конечном счете и определяет качество персоны. «По настроениям царящим в человеке», — писал Пуп, — «такое устройство может напоминать монархию, анархию, республику или даже государство раннего рабовладельческого общества». Изредка попадаются и люди-утопии, разносторонне одаренные, светлые и абсолютно прозрачные. Но, будучи неспособными к мимикрии, они быстро погибают в агрессивной среде, либо, в силу собственного утопизма, идут прямиком на дно жизни. Исследуя эфирные токи, он подробно остановился на мыслях людей. Поскольку человек, по убеждению профессора, сам являлся звуком, то таковыми были и все его идеи, добываемые одним из общепринятых способов звукового извлечения — Духовым, щипковым, перкуссионным или смычковым. Духовой, щипковый и перкуссионный были самыми распространенными, поскольку человек лично ковырялся в пустоте, дуя в нее своими надеждами, постукивая чаяниями или щипая полным безразличием. Смычковый предполагал смычку с посредником, в роли которого выступали интересы других людей, культов и организаций. Впрочем, щипковый прием тоже порой требовал участия медиатора, но на характер мысли это сильно не влияло. Всего исследователь выделил два основных класса мыслей — спонтанные и надуманные. Первые, более ясные и прозрачные, по форме напоминали морских угрей и отличались высокой гибкостью и скоростью. Надуманные же выходили на чугунные утюги или громоздкие пирамиды со сложными беспросветными ходами, которые ни к какому выводу не приводили. Но, как Пуп отмечал, человек и ими научился оперировать с удивительной ловкостью, круша массой железных доводов более честные, но легковесные движения души. Так, чем больше непрозрачного осадка допускалось в мысли, тем тяжелее она была и без труда, словно сапог-улитку, плющило возвышенные, но непрактичные устремления ума. Эта же взвесь, плавая в сердце, совершенно лишала его искренности, блокируя циркуляцию искр между людьми, что нарушало круговорот лучистой энергии в пространстве. Роль осадка могли играть вполне обычные вещи, вроде нового шифоньера, загромождавшие ясность отношений, словно коридор в коммунальной квартире. И чувства двух людей, направляясь навстречу друг другу, спотыкались и падали. Интересным было и такое утверждение ученого, что мысли существуют и живут сами по себе, даже после того, как человек от них отказался. Некоторые, наиболее достойные, держатся особняком, сохраняя породу, но подавляющее большинство ведет себя, как бродячие собаки, сбиваясь в стаи и дичая. Большая удача, отмечал пуп, если без призорной и брошенной мысли попадется неравнодушный ум, который примет ее и воспитает, или хотя бы придаст вид, в котором не стыдно показаться в приличном обществе. Наблюдая за жизнью некоторых идей, профессор установил, что, скрещиваясь, те могут приносить потомство и подчас, возвращаясь к родителям в лице внучек и правнучек, получают отворот-поворот. Их напрочь не признают, обычно говоря. Нам такое в голову прийти не могло. Но лукавит еще как могло, что доказывал анализ крови, присутствующий в мыслях, как и в любом живом организме. Бывало и такое, что какая-нибудь думка, овладевая человеком, изменяла того до неузнаваемости. Поначалу, обращаясь к хозяину на «вы», думка входила в доверие и становилась выдумкой. А когда у нее отрастали свои голова, туловище и руки-ноги, начинала командовать. И хотя говорить такое создание могло только на одну родную тему, подчас и ей удавалось целиком завладеть личностью — Страшно сказать, во что такой человек превращался. Пронзая тонкий мир на своей гондоле, пуп с высоты птичьего полета обозревал мириады островков безымянных сердец. По рельефу и следам, которые те несли, он мог безошибочно определить, что человек пережил. То попадалась веселая солнечная лужайка, поросшая крепкими яблоньками, что говорила о внутреннем здоровье, то ледяная пустыня — яснее слов выдававшее смертельное одиночество души. Случалось, живописный на первый взгляд ландшафт оказывался полон буераков, в чьей тени таились пугающие замыслы анонима или же являл следы побои с человека самим собой. Якоб со слезами смотрел на вырубленные железными принципами целые рощи сострадания — или вытоптанные слепой ревностью первые, совсем еще зеленые побеги нежности. Проплывая над чадящими пожарищами, учиненными безумством страстей, профессор невольно задумывался и о собственном сердце. Ему, со всей полнотой отчаяния, испытавшему крах семейной жизни, так хотелось снова найти счастье. В нем скопилось столько нерастраченного чувства, Опади он к себе в сердце, определенно встретил бы великие залежи сухой соломы, готовые вспыхнуть от одной искры. Собственно, это с романтиком Пупом и произошло. Неожиданно для себя он оказался по уши влюблённым в смуглую красавицу с цыганскими глазами. Одно то, как Медина слушала его истории, как смеялась шуткам, позволило мужчине увериться в искренности ее расположения. И он, как любой влюбленный, в ничтожных знаках с великой надеждой, выискивал признаки ответного чувства. Сама Медина вела себя так, будто ничего не замечает. Но, принимая копии отчетов, нарочито, как ему казалось, касалась руки Якоба и тот плавал в неуклюжем блаженстве, отчаянно краснел и принимался хватать крутившиеся в воздухе мысли. «Огонь, пожирающий меня изнутри», — писал он в дневнике, «сродни пламени костра, на котором закалялась до сияющего бессмертия вера великих еретиков». Я бы без страха шагнул в самое жаркое пекло и терпел нечеловеческие муки, лишь бы выпистывать лучистый цветок любви в его абсолютной красе». Но все закончилось столь же безнадежно, как в молодые годы, когда миловидная любительница оперы помогла студенту математику начать исследование всей жизни. Спускаясь однажды по полутёмной лестнице, Якоб наткнулся на свою мечту в объятиях рослого стюарда и, стыдя себя самого, беззвучно ретировался. Теперь профессор клал бумаги на стол, вставая, отходя к окну, чтобы никто не видел беспомощного взгляда усиленного линзами мячков. Ледяные горы в пунцовых лучах заката были так похожи на его обливающееся кровью стынущее сердце. Пламя, которым он так хотел поклоняться, было накрепко заперто в эфирной тюрьме. Но чьи-то темные голоса шептали по ночам. «Все кончено, пуп. Ты ископаемая, ты никому не нужен». Но мои исследования, — ворочался и вскидывался он, — я же делаю это не ради себя, а для людей. Неужели ни одно из тех сердец, что я видел, пусть и не самое красивое, не полюбит меня? И не надейся. Ты никчемный, мягкотелный, старикашка, издевались и смеялись голоса. Казалось, они принадлежат самой ночи, ее злому чернильному языку, болтающемуся в плоском флаконе оконный рам.